Глава, пятьдесят третья. Артём. «Дьявол!» Сжав кулаки, тихо бросил я, услышав о задержке моего рейса. Ещё вчера должен был улететь, но позвонила Виктория и попросила встретиться, а я, как обычно, не смог отказать младшей сестре. Она всегда советовалась со мной перед тем, как принять какое-то важное решение. Вот и на этот раз сестра не могла решить, стоит ли ей исполнить свою мечту и уехать учиться в Англию или остаться в Америке. Вопрос вроде быть чертовски прост. Хочешь – езжай, не хочешь – не езжай. Но наша мама очень привязана к Вике. Когда она узнала, что та хочет учиться в Англии, её едва не хватил инфаркт. Вчера я сначала поговорил с Вике, увидел, как горели её глаза, когда она рассказывала о Манчестерском университете а потом отправился к матери. Поговорил с ней, объяснил, что, во-первых, это не на всю жизнь, а, во-вторых, сделал точно такое же лицо, как у Вики, когда та рассказывала об универе. И уже через час мама смирилась с новостью, что Виктория уедет в Англию. Я взглянул на часы и, тяжело вздохнув, откинулся на спинку стула. «Как мне хотелось поскорее свалить из этого чёртова Майами!» Приехать в Джексонвилл и ускорить процесс развода, пока Скарлетт не выкинула ещё какой-нибудь номер и улететь куда-нибудь подальше от Америки. Нашёл в телефоне фотографии особняка, которые мы выбрали с Линой, пролистал их, вспоминая, как и где она собиралась там расставить мебель. Дальше пошли наши с ней селфи в моём доме, в бассейне, у костра». На всех фото девчонка, целующая меня или машущая в камеру с радостной улыбкой на лице. До сих пор с трудом верил, что она подставная, но все факты, чтоб их, говорили об обратном. Раньше я никак не решался копнуть под неё, но только не в этот раз. Через проверенных людей узнал, что Лина Максимова прилетела в Америку чуть больше года назад и устроилась на работу в некое брачное агентство HD принадлежащая Саманте Грей. Я попросил выяснить, кто такая Грей, и нарыл информацию, которая подтвердила все мои догадки. Лина работала в агентстве, которое добывало доказательства измен. А потом воскресил в памяти день рождения моей жены, на котором Лина как раз и была в компании этой самой Грей. И тут же вспомнил, что и моя жена с ней общалась. Даже есть несколько фото, где Скарлетт стояла в обнимку с Грей. Эти фото и стали последней деталью пазла. Скарлетт давно была знакома с хозяйкой этого агентства, и я догадывался, как именно состоялось это их знакомство. Все мои сомнения, что я ошибся в Лине, сразу же отпали. Браво этой Саманте, готов аплодировать стоя. Так научить девчонку врать. Да, вот на что идут люди ради денег и наживы. Что ж, сам дурак, что принял её слова о любви за искренние, и даже не догадывался, что девчонке нужно было от меня только видео, на котором я изменяю жене. Хотя чёрт с этим, выложу Скарлетт круглую сумму. Сколько там у нас прописано в брачном контракте? Ладно, плевать, не обеднею, но вот с покупкой дома в Норвегии придётся повременить» от нечего делать серфил в интернете листал новостную ленту и неожиданно наткнулся на заголовок перестрелка в майами средь бела дня есть погибшие и раненые я открыл статью сегодня в полдень полицейский патруль заметил два черных джипа марки мерседес преследовавших белую инфинити которая мчалась на высокой скорости по объездному шоссе полицейские бросившиеся в погоню за нарушителями стали свидетелями страшных событий. Пассажирка Мерседеса вышла из машины и открыла огонь по пассажирке «Инфинити». На приказ бросить оружие нарушительница не реагировала. И тогда полицейские были вынуждены стрелять. В результате происшествия нарушительница, которая оказалась Самантой Грей, скончалась на месте, а пассажирка «Инфинити», чьё имя также было установлено, Ангелина Максимова, с тяжёлыми травмами, доставлена в больницу. Мозг отключился на несколько секунд, а в висках пульсировало. Белая Инфинити, Грей, Лина, Лина Максимова. В неё стреляли? Уже через пять минут я ехал в такси и кричал водителю, чтобы тот прибавил газу. Как бы там ни было у нас с этой девчонкой, но я не мог просто взять и улететь в Джексонвилл. Я должен был разобраться, почему Грей в неё стреляла. Может, всё не так, как я думал? Может, я ошибся в Лине? Через час я добрался до больницы, но меня не впустили в реанимацию, и я не смог ни у кого узнать, что, чёрт возьми, с Линой. Около часа просидел в коридоре и ждал, когда врач вернётся с какой-то операции. И тут мой затуманенный разум проник чей-то голос. «Артём?» Повернувшись, увидел какого-то парня, державшего за руку рыжую девушку. Эти двое шли в мою сторону. Девушка походила на привидение, такая худая, что выпирали бёдра. Бледная, глаза впалые. Она шарахалась от каждого прохожего. И, вглядываясь в её лицо, вспомнил, что раньше где-то видел эту девушку. Кажется, она общалась с моей сестрой, но выглядела тогда совсем иначе. «Меня зовут Кристин». Представился парень и кивнул на девушку. «А это Лис. Можем поговорить?» Лина Я никогда не боялась смерти. Иногда даже играла с ней, когда была подростком. Запросто могла забраться на крышу многоэтажки и ходить по краю. Или прогуливаться по тёмному району, рискуя нарваться на отморозков и маньяков. Не задумывалась о том, что будет, если меня не станет. Наверное, уж не знаю, как там всё устроено. У меня будут другие жизни, а в них другие люди. Но тех, кто мне был безумно дорог в этой жизни, я не увижу уже никогда. Казалось бы, а что мне терять? Родителей и детей нет, мужа нет, родни тоже. Подруга всего одна как-нибудь переживёт мою смерть. И обо мне не останется даже воспоминаний, как будто меня никогда и не было вовсе. Терять нечего, так что вперёд, Лина, шагай к тому самому таинственному свету в конце тоннеля. Но ради того, кто все эти мучительные дни и ночи провёл возле моей больничной кровати, ради того, кто всё это время держал за руку, кто снова выхаживал меня и кормил с ложечки, я безумно захотела жить. Я только-только узнала о нём всю правду. Моё сердце только-только вновь наполнилось светлыми чувствами. В нём возродилась любовь и надежда на счастливое будущее. И бац, один выстрел лишает меня этого будущего. Ну уж нет. Я бросила вызов судьбе и поборолась за место в этой жизни. Артём сумел вдохнуть в меня это одержимое желание жить. и Я нашла в себе силы для начала сесть на кровати, а потом и встать на ноги. Я рассказала ему всю правду о себе, с самого начала и ничего не скрывая. О пожаре, о шраме на лице, о потере работы, о том, почему была вынуждена принять предложение Саманты, о том, что абсолютно случайно встретила его и полюбила, и о том, как получила на него заказ, и испугалась, узнав от Саманты, что он чудовище, избивающее беременную жену, изменяющий ей направо и налево. Я блондинки державшей его за руку, тоже не забыла упомянуть, добавив, что она и стала последней каплей. Я попросила у Артёма прощения за то, что обманывала, на что он коротко и ясно ответил. Ошибка — это не обман. Он рассказал о том, что происходило, пока я была в коме. После разговора с этим Лартером я решил выяснить, кто же ты такая, Ангелина, приехавшая из русской глубинки. Артём глубоко вздохнул, взял мою руку и несколько секунд пристально смотрел в глаза. «Знаешь, что творилось вот здесь?» Он постучал пальцем себе по виску. «Поверить не мог, что ты обвела меня вокруг пальца». Если бы тогда мой рейс не перенесли, и я случайно не наткнулся на ту статью и не приехал в больницу, то, скорее всего, так бы и не узнал всей правды. Только после разговора с Кристином и Лис для меня многое прояснилось. Крис передал мне твои слова. Алис рассказала о том, что, работая на Грей, ты понятия не имела о том, что кого-то подставляла. Артём ухмыльнулся и покачал головой. «Спасительница слабого пола, чёрт возьми! Чуть ли не спасла Скарлетт!» Я только открыла рот, чтобы повторить ему, почему я хотела это сделать, но Артём опередил меня. «Мне тут показали одно видео», — неожиданно сказал он и полез в телефон. Я замерла, решив, что сейчас увижу тот самый вещдок, который, видимо, каким-то образом попал к нему в руки. Но когда он развернул ко мне экран, едва не прослезилась, увидев, как я выбежала из кабинета Саманты и, пятясь от неё, выкрикивала. «Его ты не получишь! Всё, что ты говорила об Артёме, ложь! Он никогда не изменял Скарлетт и не бил её!» Этого видео было достаточно, чтобы, во-первых, понять, что ты не хотела меня подставить, а, во-вторых, поверить, что ты всё это время была со мной искренней.